Глава 13: Что я наделала? Домой ехала уставшая, но довольная. Поздно вечером без капризов согласилась на карету. Но кто меня в темноте узнает? Едет карета себе по пустынным улицам, если только пьяная компания мимо пройдёт или запоздавший путник. Я задёрнула шторку и откинулась назад. Напротив дремал моронг. Гномы же ехали позади, в ещё одной карете, но несколько всё же были со мной. Нет, не со мной внутри кареты, а кто-то сидел с кучером, кто-то сзади на запятках. Возможно, и на крыше снег станется после слов главного. Охрана госпожи прежде всего. Гордо сообщил твёрдый, а потом, улыбаясь в усы, добавил. «Помощь в таверне — это пока никто не знает вас в лицо. Если госпожу раскроют, то мы будем охранять во все глаза, руки и топоры». Как пафосно. Улыбнувшись, подумала. «Столько дел удалось переделать. Вот куда бы я без помощников?» Магию больше в приготовлении не использовала, хотя та так и норовила поучаствовать. Гномы нашли плотников. Те с помощью магии починили всё, что требовало починки. По ресторации разносился запах дерева, краски, и всё это смешивалось с ароматами жареного мяса и овощей на гриле. Какие-то мелочи плотники пообещали доделать на следующий день. Под конец дня я всё же заказала обновление столешниц, лавок и стульев. Те пообещали всё обработать, царапины убрать и покрыть свежим лаком. На поздний ужин дорогим родственницам я везла тушёное мясо с овощами, фрукты и пирожки с вишнёвым вареньем. Должна признаться, что пирожки я делала себе любимой и работникам но четыре оставила. Один для моронга, которому пришлось оставаться в замке и прислуживать. Днём Эри Морская, после того, как закончила намывать зал, по моей просьбе сбегала к модистке и, отдав аванс, отправила ту в замок. Со слов вернувшейся девушки, мадам Лерки очень возмущалась. Оказалось, что она уже имела дело с моими драгоценными сестричками и мачехой. Те не оплатили последние заказы, но платье требовали. Примерев не хотели отдавать, заверяя мадам, что очень скоро принесут деньги. И женщине пришлось пригрозить стражей правопорядка и напомнить, что судья приходится ей троюродным братом. Обозвав мадам Лерки с крягой, с квалыгой и непорядочной женщиной, мачеха всё же отдала платье. Поинтересовавшись, продала ли та платье, и, услышав ответ, что «Кому они нужны, ведь в салоне мадам всё шьётся на заказ», я радостно хлопнула в ладоши и отправила сэри одного из гномов. Во мне тлела надежда, что уж гном сумеет скинуть цену. «Так и получилось». Днём посыльный был отправлен в замок с обновками. Я мысленно радовалась, что в списке всё больше галочек напротив заданий от мачехи. В этот раз на крыльце нас никто не встречал. Охрана разошлась по своим комнатам. Я же, умывшись, отправилась на кухню. Сразу было видно, что на ней кто-то днём хозяйничал. Посуда была вымыта, но разложена не на свои места. И самое главное, на плите в кастрюле варилось мясо. Я на всякий случай огляделась и поинтересовалась у маронгов, где кухарка. Оказывается, она лишь начала темнеть, ушла. На мой вопрос, почему варится мясо? Роби пожал плечами и пояснил, что кухарка попросила последить за ним и примерно через час снять с огня и убрать в холод, а она утром продолжит готовить госпожам на обед. «Хм, продуманная женщина». Нужно с ней познакомиться, но как, если я утром уйду, её ещё не будет, а вечером уже не будет. «Госпожа, вы вернулись!» — на кухню заглянула, улыбчивая Пози Пирсон. «Прекрасно! Меня отправила госпожа Генриетта, узнать, скоро ли будет ужин и почему так поздно вы вернулись домой. Столько вопросов, Пози, а вы почему ещё не ушли домой?» Она уставилась на меня удивлённым взглядом. «Так как мы можем уйти, если госпожа ещё спать не легла? И куда мы пойдём? Мы с племянницей вновь живём в замке. Госпоже Генриетте ночью может понадобиться моя помощь, да и утром мы встаём раньше господ. Но я понимаю...» Она вошла на кухню. «Что понимаешь?» — поинтересовалась я. «Ваши сёстры рассказали, что вы потеряли память. Как я вам сочувствую!» «Совсем худенькие стали, и вы, и госпожа Генриетта!» На её глазах появились слёзы. «Но теперь я буду следить за её питанием. Что у вас на ужин?» «Пози, приходи минут через десять. А лучше помоги Шусти накрыть на стол. маронги как только всё разогреется, подадут в столовую». «Слушаюсь». Она присела, выказывая мне уважение, и тут же вышла. После того, как Робби поел, они шусть отнесли блюда наверх. Я же, поняв, что относительно свободно, отправилась искать библиотеку. Но меня всё же мучил вопрос, что было в конверте, содержимое которого мне не показала мачеха. Может, маронги смогут мне в этом помочь? В библиотеке было пусто, холодно и темно. Выйдя обратно в коридор, подхватила магический фонарь, работающий на каких-то камнях. Мамочки, в нашей деревенской библиотеке книг в два раза меньше было. Тут же стеллажи в два моих роста. Полки длинные. На каждой по сотне книг. Какие-то тонкие, какие-то такие толстые, что без помощи постороннего их не поднять. Я приуныла. Полки не подписаны. Оглядевшись, я не нашла журналов, которые могли бы быть внесены фолианты. «Мне нужны книги про магию». Шелест, раздавшийся сбоку, заставил вздрогнуть от страха. Я, не поворачивая головы, скосила глаза. Одна из книг явно вышла немного вперёд. «Магические расы». Дрожащей рукой взяла книгу и прочитала название. «Расы — это прекрасно, но мне бы учебник по магии. Как обуздать магию, как ею управлять?» Более громко выдала запрос. И вновь зашелестела, но где-то за вторым стеллажом. «Прекрасно, вот это очень хорошо!» Взяв книгу под названием «Магия и дети», радостно выдала следующие запросы. Законы герцогства, законы государства, глава рода, мачеха и падчерица, как выйти из подопеки. На все мои запросы книги хранили тишину. Ни одна не двинулась. Тут два варианта: или поисковая магия иссякла, или из библиотеки были убраны книги с такой тематикой. Но зачем? Неужели Генриетта боялась, что она бы захочет изучить законы и выйти из подопеки? Я вяло мешала чайной ложкой в кружке чай. Сахар давно растворился, а я всё задумчиво смотрела в пустоту. «Госпожа Бэль!» — меня за руку тронул Шусти. «Ваша матушка и сёстры остались довольны и отправились спать. Госпожа Генриетта потребовала на завтрак блинчики. Идите отдыхать. Мы снимем мясо с плиты и тоже пойдём». «Шусти!» «Милый, у меня к вам одна просьба». маронги кивнули и проводили меня до комнаты, и уже закрыв дверь, я продолжила. «Вы умеете открывать кабинеты? Или, может, знаете, где находится ключ от кабинета моего отца? Мне очень нужно прочитать документы и бумаги, что мачеха прячет в столе, если в столе». «Аннабель!» «Ради вас мы их достанем. Войти в кабинет не составит труда. Ваша матушка крепко спит. Я знаю, где ключ. Мы принесём вам бумаги», — заверил Шусти. «Нет. Лучше, как только в замке всё стихнет, разбудите меня, и я с вами схожу. На месте прочитаем». «Это очень рискованно. Если я попадусь, то меня могут наказать, лишив еды. Но вы же не дадите мне пропасть». Улыбнулся Шусти. А вот если вы попадетесь, то госпожа Генриетта, как глава рода, может вас побить. Лучше ложитесь спать, а ночью принесу письма. Вы их прочитаете, а потом я все верну на свои места. Хорошо, уговорил. Что же я наделала? Где был мой мозг, когда я поддалась на уговоры? Или от усталости совсем перестала соображать?